Глава 17 Москва. Банный комплекс. Заводополет. Во время тренировки в пятницу мы с Сатчаном и забыли обсудить наши книжные дела. Так что я воспользовался возможностью, приехав пораньше, встретиться с ним и решить их до того, как начнется наше совещание на полете. Сатчан, как правило, всегда приезжает одним из первых. И этот раз тоже не стал исключением. Открыли наши с ним багажники, и он отдал мне две пачки книг. Это оказалось свежее издание «Джейн Эйр» от Марьяны, но ну, я, перекинув пачки к себе в багажник, показал ему трехтомник Майн Рида, который мне недавно презентовали. Внимательнейшим образом его изучив, Сачан одобрительно кивнул. «Вези к Мариане. Будем запускать в производство. Тем более я в этом сборнике половину романов не читал. Будет и самому интересно их прочитать. Но те, что читал, достаточно интересно, людям пойдут хорошо». Ну а затем он, как и положено мужику с высшим образованием в Советском Союзе, спросил меня. «Ты же несколько статей недавно по внешней политике опубликовал?» «Слышал про войну арабов с Израилем. Как думаешь, чем она закончится?» «Арабы ее позорно сольют», — ответил я ему лаконично. «Да ладно», — не поверил Сачан. «Судя по тому, что сегодня слышал по радио у них пока что очень серьезные успехи». «Вот именно пока что», — вздохнул я. «Все же какие-то уроки из прошлой войны 1967 года они сделали. Другое дело, что этого недостаточно для того, чтобы одержать победу над Израилем» продолжая обсуждать внешнюю политику, зашли внутрь, а там уже Майоров и Осипов пиво потягивают, сидя за накрытым столом. Услышав о нашем споре, они тут же с удовольствием к нему присоединились. Поспорить о внешней политике — это святое для советского управленца. Все трое почему-то были уверены, что в этот раз у арабов все получится и Израиль они свалят. Впрочем, ничего удивительного, конкретной информации о регионе у них не было, так что их аргументы были больше из области симпатии и антипатий. С арабами у СССР были крепкие связи, а Израиль показал себя уже последовательно верным американским союзником. Вот они топили за арабов. К спору присоединялись все новые товарищи, подходящие к нам. Все выступали за арабскую сторону. И только я один их расстраивал, последовательно говоря, что у арабов нет шанса на выигрыш. Впрочем, когда появился Захаров, спорт тут же сошел на нет. Не отрицаю, что, возможно, ему бы захотелось принять в таком участии Просто при таком высоком начальстве спорт тут же замяли, еще до того, как Захаров успел обратить на него внимание. Все тут же расселись по местам, и мы начали наше традиционное заседание. Так. — сказал Захаров, — пока не забыл. Надо будет, чтобы перед следующим заседанием кто-то снова съездил в городню и проконтролировал, как там все идет. Недавняя поездка Мещерякова — дело хорошее, но пора бы уже снова кому-то съездить вместе с ним. Деньги мы вкладываем туда немалые, нужно убедиться, что каких-то упущений при строительстве допущено не будет. Ивлев туда с Мещеряковым уже пару раз ездил, — Давайте пошлем вместо него кого-то еще, кто хорошо разбирается в строительстве в силу жизненного опыта. Взгляд его прошелся по рядам и остановился на нашем новеньком из Гагаринской группировки Гончарук сразу радостно встрепенулся. — Ну да, если ты новичок, то надо использовать шансы на то, чтобы оказаться замеченным боссом. — Да, я неплохо разбираюсь в строительстве. — Лучше сказал он Захарову так что, если понадобится, готов поехать. — Ну, смотрите, Иван Николаевич, недельки через две-две с половиной и поезжайте, — благосклонно кинул Захаров. Тем более там как раз прораб обещал нам уже под крышу все вывести к ноябрю. В преддверии сильных морозов уже и будет что принимать. Сам я какого-то недовольства из-за того, что в этот раз меня не отправляют, не ощутил. Не допускаю, что несмотря на мой богатый жизненный опыт, кто-то из наших гораздо лучше разбирается в особенностях строительства, да тем более еще нынешнего по стандартам Ну а что касается моих особых требований к тому, чтобы крышу покрыли не шифером а черепицей, то мещеряков об этом моем требовании прекрасно знает и жукову в случае чего о нем напомнит. Опять же, если мне еще что-то важное в голову придет? то никто не мешает мне сказать об этом юрьевичу перед отъездом времени до него еще вагон и маленькая тележка а дальше традиционно начались отчеты каждого из кураторов о веренных ему предприятиях я начал со швейки тут же рассказав про проверку которая была из министерства не стал же подставлять директора и говорить о том что она мне об этой проверке ничего не сказала когда ее проходила Просто сказал, что благодаря ее связям и принятым мной мерам проверка прошла успешно. Также упомянул как позитив тот факт, что поломка старой линии на Камволке была успешно преодолена за счет большого количества запчастей, которые остались в результате разбора второй старой линии. А этого бы не произошло, если бы мы не провели модернизацию, поставив новую американскую линию вместо нее. Вот еще один позитивный итог проведенной модернизации, так что все к лучшему. Захаров кивнул, показывая, что он со мной согласен. А вот по железобетонному комбинату я уже не был столь оптимистичен. Сразу сказал, что по итогам последнего визита на комбинат, считая необходимой рокировку главного инженера и директора, в связи с тем, что директор такое впечатление утратил всякий интерес к своим обязанностям. Вот. «Обратите внимание, товарищи», — сказал Захаров, — «как тонко Ивлев отслеживает вопрос руководства. Это же далеко уже не первый раз, когда по его инициативе мы меняем директоров на других управленцев на предприятиях по его представлению. Но почему-то я слышу такие предложения только от него. А у вас такое впечатление, вот прямо все идеально и везде сидят на своих местах нужные люди» тоже подумайте над тем, кто из управленцев больше не отвечает требованиям времени и не стесняйтесь выносить эти вопросы на обсуждение. Мы всегда поменяем такого на более адекватного человека, тем более что, как правило, все остаются в обоими, и особых поводов на нас злиться у них нет. Переведенная на менее ответственную работу лентяй получит хоть и меньше денег, но зато и гораздо меньше работы на нем будет висеть, чем раньше». «Смысл ему на нас обижаться и создавать для нас какие-то проблемы?» «Мне, конечно, услышанное не понравилось. Не в первый раз уже Захаров выделяет именно меня на наших совещаниях. А мне это к чему? Чтобы у меня больше врагов среди членов своей же группировки появилось?» «Люди всегда завистливы. Это никогда не изменится» так у нас даже с сатчаном трения могут начаться, если Захаров постоянно будет меня хвалить, а его никак не отмечать. Но когда Захаров замолк, я просто продолжил отчет по другим своим предприятиям, которые обзвонил и посетил за сентябрь, поскольку по финансам все нормально выглядело, никаких претензий ко мне у Захарова не было. Все отчитались, и встал финальный вопрос конвертов. Мой в этот раз особой толщиной не отличался. Правильно, премия же в прошлый раз была. Во вторник утром хотел уже звонить Ганиной в труд, потому что мы так и не договорились, как конкретно. Я согласую наш поход к Васильеву с фотокорреспондентом Щевелевым. Но он успел первым позвонить, вежливый такой весь. Павел Тарасович, мне Вера Ганина сказала, что мы с вами можем поработать над какой-то статьей. У меня сегодня весь день свободен. Когда вам будет удобно начать? Я прикинул свой график. Самое главное, мне нужно быть поближе к четырем дома, чтобы няню с генералом в Большой театр отпустить. Ну, а потом уже галея с работы придет, и я поеду в ресторан на день рождения Ивана. Валентина Никаноровна записку на холодильнике оставила, что он звонил, что встречаться будем в Праге в семь вечера. Путит археолог по-взрослому. «Давайте в одиннадцать встретимся прямо на месте. Записывайте адрес», — сказал я Роману. Закончив разговор, тут же набрал Васильева. Тот, судя по голосу, подскочил, когда узнал меня. Эх, плохо, конечно, что он так волнуется, но а как иначе? Такая крупная и серьезная газета, как труд, заинтересовалась его коллекцией. Не представляю, какие нервы надо иметь в этом возрасте, чтобы спокойно на это отреагировать. Договорились с ним, что придем с фотокорреспондентом к одиннадцати. Я сказал, что у нас час всего будет, потому что потом мне по делам надо ехать. Ну, в принципе, так оно и есть. Надо еще в спецхране поработать. За пять минут до назначенного времени встретились с фотокорреспондентом у подъезда коллекционера. Давайте пока не будем заходить. Поясню вам некоторые моменты, Роман, — сказал я Щевелеву. Статья будет о коллекции предметов, связанных с деятельностью пожарных. Я уже ее частично видел, поэтому сразу скажу, какие фотографии я хотел бы увидеть в этой статье. Самое красивое и яркое, что там имеется, это шлемы. Они так похожи на настоящие шлемы воинов, что, несомненно, вызовут живейший интерес у читателей труда. Также там будут еще и всякие разные бляхи, но с ними поосторожнее. В XIX веке, как сказал коллекционер, эти бляхи выдавались всем одинаковые и полицейским, и пожарным, что в составе бригад работали. Думаю, нам с вами не надо, чтобы потом какой-нибудь разгневанный знаток старины обвинил нас в письме в труд, что мы пропагандируем на весь Советский Союз бляхи полицейских, которые угнетали рабочий класс в XIX веке. То же самое касается и грамот, которые могли быть подписаны каким-нибудь там полицмейстерами. Нам с вами важно, конечно, что грамота хвалебная и в ней награждают какого-нибудь героя пожарного тех лет. А кто-то может крамолу усмотреть в подписи полицмейстера. — Нет, мне таких проблем точно не надо, — испуганно сказал Роман. Одобрительно кивнув, я продолжил. — Так что фотографии вы делаете но имейте в виду, что отбирать мы их будем по достаточно строгим критериям. Первый критерий — красота, второй — чтобы у нас потом в связи с этой красотой проблем никаких не возникло. Так что, если вдруг вам потом уже после нашего выбора захочется какую-то дополнительную фотографию приложить к статье, пожалуйста, без согласования со мной этого не делайте. Павел Тарасович, можете на меня рассчитывать, я не подведу. Горячо заверил меня Щевелев. Ну да, я предпочитаю быть бдительным. Во-первых, не хочу подставить Межуева, который меня в труд рекомендовал. Любые мои проблемы с цензурой скажутся и на нем тоже, а он мне все же ленинскую стипендию пробил недавно, как и обещал. Деньги для меня, конечно, небольшие, но для автобиографии наличие ленинской стипендии точно не помешает. Ну и во-вторых, когда у меня уже за большое количество статей ни разу не было серьезных проблем с цензурой, это расслабляет всех, кто с ними дело имеет, и мне так работать гораздо легче. Не вижу смысла давать цензорам повод испортить сложившуюся ситуацию, начав каждую мою статью под микроскопом рассматривать. После сделанных мной наставлений пошли уже на саму встречу с коллекционером. Васильев как следует подготовился к встрече с нами. Сначала на кухню нас провел, показал с гордостью на самовар. — Все готово, чайку откушайте, — и с лукавым видом сказал. — Причем не из простого самовара, из пожарного он посмотрите, на нем вензель сзади имеется, что он принадлежал пожарной части, стоявшей на яузе. Роман Щевелев тут же сделал стойку и пожелал сфотографировать этот самовар, попросив хозяина стать за ним. Затем Борис Иванович достал варенье. Мы оба с Щевелевым посмотрели на банку с интересом, в ожидании, что он сейчас скажет что-нибудь вроде «А вот это варенье законсервировано в пожарной части, такой то в таком-то году». но нет Это просто оказалось его собственное варенье, итог летних походов в лес по ягоды. Земляничное, кстати, мое самое любимое. Собственно говоря, и хорошо, что варенье было свежим, потому что не хотел бы я отведать варенье, которому полувека почти. Его вообще вроде бы больше года или двух хранить не рекомендовано. Хотя кто на это смотрит? Но ну, после приветственного фуршета в виде чая с вареньем мы приступили уже непосредственно к делу. Борис Иванович с бодрым видом повел нас в свою комнату, посредине которой стоял большой разложенный стол, а на нем было полтора десятка предметов, в том числе и несколько шлемов, а также те самые полицейские бляхи, о которых я предупреждал фотокорреспондента. Показав на стол, васильев с гордым видом сказал, «Вот самые главные жемчужины моей коллекции. Я потом вам и все остальное покажу». Но пока, извольте, прежде всего ознакомиться вот с этим. Дальше уже фотокорреспондент приступил к своей работе, а я пальцем поманил Бориса Ивановича. К двери давайте отойдем, не будем фотографа мешать. Ему там надо убедиться, что каждый предмет красиво будет сфотографирован. Сам я в этом не очень разбираюсь, сказал я, но знающие люди говорят, что это настоящее искусство. Борис Иванович активно мне закивал, и мы отошли с ним к двери. После этого, конечно, снова были отворены шкафы, и Васильев начал нам показывать все остальные предметы из своей коллекции. Уйти, когда Роман закончил уже все фотографировать, что наметил, оказалось, конечно, сложно. Коллекционер был счастлив, что кто-то настолько высоко оценил его коллекцию, чтобы в газете напечатать про нее статью. И старика, конечно, бежать не хотелось. Но и в спецхране мне нужно было хотя бы пару часов провести до того, как ехать няню отпускать. Так что как-то все же сбежали от гостеприимного хозяина. Спускаемся по лестнице, и Роман мне говорит. Никогда раньше не понимал, в чем смысл вот такого рода коллекции собирать. янос брезгливо морщил, думал, все это старье пахнет плохо, да еще и пресень, небось. Каким же сумасшедшим быть надо, чтобы из своей квартиры, лавку устраивать. Но посмотрел сейчас на экспонаты этой коллекции, резко свою точку зрения поменял. Шлемы, конечно, шикарные. Я бы сам не отказался несколько таких у себя где-нибудь на полке поставить. Обожал, когда подростком был читать про подвиги древних греков у Плутарха. Любой из них, наверное, за такой шлем из цветных металлов по весу золотых монет бы отвалил. Ну да, во времена Трое шлемы были либо медные, либо бронзовые. Не такие прочные, конечно, как эти, сделанные в девятнадцатом или двадцатом столетии. Такой шлем древние греки, несомненно, оценили бы по достоинству, согласился с ним я. Жалко, что сейчас в пожарных какие-то совсем простенькие шлемы. Покачал головой Роман. Они же герои. Им вот такие героического вида шлемы очень хорошо бы подошли. И с этим я тоже согласился. В общем, пообщавшись с Романом после проделанной работы, я понял, что статья наша явно будет обречена на успех. Вон как его зацепили предметы из коллекции Васильева. Значит, как минимум сотни тысяч других людей тоже зацепят. Попрощавшись с ним, поехал в спецхран. Домой я, как и договорились с Балдиным, приехал из спецхрана пораньше. Решил приехать на всякий случай пораньше на полчаса, чтобы точно генерала не заставлять ждать, если он приедет заранее. Валентина Никаноровна выглядела очень даже воодушевленной предстоящим походом в театр. Порадовался за нее, предложил начать собираться. Эдуард Тимофеевич позвонил у мою дверь буквально через пять минут после того, как я зашел в квартиру. Валентина Никаноровна уже собралась, но он покачал головой. — Рано нам еще, Валечка. — Что мы около парикмахерской полчаса, что ли, ожидать будем? Давайте лучше на кухне посидим, с Пашей пообщаемся. Давно уже не виделись, да и детей я понянчу. Поняв намек, я тут же отправился на кухню. Вслед за мной вошла Валентина Никаноровна, прижав к себе Андрея и генерала с Русланом на руках. — Ну, рассказывай, Паша, как у вас тут житье-бытье за эти несколько недель, что не виделись? Спросил генерал, сосредоточенно тряся перед лицом Руслана погремушкой. Тот скептически смотрел на нее. Она ему уже поднадоела и не понимал причину такого ажиотажа со стороны хорошо знакомого дяди. «Да, в принципе, все хорошо, Эдуард Тимофеевич. Пишу статьи, выступаю на радио, читаю лекции по линии общества знания. Все как и обычно. Что касается детей, то они уже и мама, и папа четко выговаривают». А Руслан уже четко «дай» говорит. Андрей, на. Если так дальше все пойдет, то Руслан определим, когда вырастет, чтобы зарабатывал, а Андрей, чтобы людям помогал. А как ваши дела? Руслана, получается, можно в прапорщики к нам в армию? Рассмеялся генерал. Раздай так четко, говорит. Я и Валентина Никаноровна улыбнулись. Руслан скривил рожицу, мол, не пойду я в ваши прапорщики. «Твои дела тоже хорошо. Вот недавно в Будапешт летал. Да отпуска жене твоей тоже пришлось поездить, помню, как и тебе», — сказал генерал. «Где вы там были за рубежом? В Берлине вроде, в Болгарии. И как, понравилось?» «Да, были. Жене вроде бы в Болгарии понравилось, но по семье очень соскучилась. Впрочем, как и я в Берлине. За рубеж вместе надо ездить, тогда это уже отдых». «А нет каких-то новых предложений куда-то поехать тебе или супруге?» «Ну, было одно предложение. На ноябрь на Кубу съездить с супругой и детьми, отдохнуть. Путевку предложили по линии Кремля, но я пока что не дал согласия». «И почему же?» — удивился генерал. «Достаточно прозаичная причина. Туда же лететь часов, наверное, девять-десять в одну сторону. И обратно тоже часов девять-десять». И все это время наших детей будут обкуривать в самолете все, кому не лень. А смысл поездки же в том, чтобы холодной осенью здоровья набраться на зиму за счет отдыха в теплых краях. Так что если речь идет о том, чтобы съездить с детьми на Кубу, чтобы они здоровье на тропическом солнце осенью набрались и потом долго не болели, то сами понимаете, после такого обкуривания здоровья они явно не наберутся, и вся концепция провалится. — Ну, так-то верно, — задумчиво сказал Балдин. — Идея-то глубоко правильная. У нас в ноябре холод, слякоть заморозки, снег уже запросто может лежать. А у них на Кубе песочек, ласковое море, фрукты всякие на пальмах этих висят. Главное, по башке одним из них не получить. Тяжелые они, зараза. Я, кстати, уже раза три к кубинцам летал. Очень гостеприимные люди. Один раз аж две недели там провел. И ром у них качественный. Главное, не увлекаться чрезмерно. Так что путевку тебе хорошую предложили. А с Куревым, да, плохо выходит. Но, с другой стороны, надо же и какие-то варианты искать. У меня, кстати, тоже еще от предыдущих отпусков несколько недель не выгулено». Внезапно глаза Балдина загорелись азартом, и он, посмотрев на Валентину Никаноровну, сказал. «Слушай, Паша...» А что, если мы полетим туда на одном из наших военных самолетов, что регулярно из Советского Союза на Кубу летают? Уж там, сам понимаешь, я смогу проследить, чтобы никто не курил в пассажирском отсеке или всех курильщиков отсажу в самый конец самолета. Уж сколько их там будет. Только сразу тебе скажу, есть один важный момент. Я тебе предлагаю это только потому, что путевку тебе дают по Кремлевской линии. Значит, ты сможешь без проблем его урегулировать. «Сам понимаешь, раз полетим военным самолетом, есть нюансы с тобой и Галией. Я могу кого угодно из военных по этой линии отправить, кто выездной, но вот гражданских просто так запихнуть в военный самолет и вывести за пределы Советского Союза — это выше моих полномочий. Проблемы потом серьезнейшие могут быть. Но вот если ты по кремлевской линии договоришься, что они закроют на это глаза...» поставив тебе с супругой отметки о выезде в гражданском аэропорту, а потом по возвращении отметки о въезде, чтобы все выглядело как полагается, в этом случае никаких проблем для нашей возможной поездки не вижу. Я и сам заинтересован нам всем вместе поехать, учитывая, как мы прекрасно провели время в Паланге. Уверен, что не менее хорошо сможем провести его и на Кубе».